На одну минуту? Нет, нет, не надо. Он дома разорвал свое письмо к ней. И еще была весенняя ночь. В воздухе теплынь. Опять везде неумолчная капель стояла. Цокали, звенькали, перебулькивались капельки. В эту темную теплую ночь на крышах коты кричали. В тайге леший насвистывал весеннюю. Ухол филин. Ни на одна Мария Кирилловна одна, старики на мельницу собрались, кутнуть должно быть, взяли припасов и на тройке марш, царский преступник Шапошников один и Анфиса Петровна одна. Скучно. Ибрагим один, и Варвара Стрябка одна, Илья Сахатых куда-то скрылся. Но как же можно в такую ночь томиться в одиночестве? Темно.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 «Осмелился, знаете, ну, как это выразиться, что надо?» «Позволю себе присесть, нарушая ваше скучающее одиночество». Сел он в кресло. «Ужасная капель, Мария Кирилловна во дворе. Все бочки преисполнены замечательной водой. Ах, какая вода, Мария Кирилловна!» Та смотрела на него круглыми, добрыми, ничего не понимающими глазами. «Ты почему это вырядился?» «Даже ботинки лакированные?»